Глава 4. Холден. Когда Холдена вышибли из земного флота, ему шёл третий десяток. На себя тогдашнего он смотрел с любовной снисходительностью, как на щенка, гордящегося спугнутой белкой. Тогда он подписался на ледовоз, чувствуя, что поворачивается спиной ко всей развращённой, тиранической, циничной истории своего вида. Само название компании "Чисто прозрачная" выглядело намёком на глубокий смысл. обещала честность и чистоту. А если немножко походило на фразу из комикса, он тогда этого не замечал. В те давние времена пояс был суровым фронтиром. ООН и марсианская республика Конгресса — политические боги, изолированные сильнее, чем в древности, острова посреди океана. Астеры в этой структуре были низшим классом и сражались за то, чтобы население внутренних планет хотя бы заметило, что они гибнут. Нынче человечество рассеялось по тринадцати сотням новых систем, и земля среди них оказалась не самой гостеприимной для людей. Несколько единомышленников в любое время могли собрать ресурсы для основания колонии, деньги на плату за проход кольца и посеять среди звёзд семя нового общества. Даже в самых населённых из новых систем на целую планету приходилось не больше восьми или 10 городов. Шел масштабный эксперимент по сравнению всевозможных видов людских коллективов. Появился шанс перестроить самую структуру человеческой культуры. Только вот почему-то результаты получались все слишком знакомые. «С чего вы взяли, что ваши люди вправе диктовать правила торговли между суверенными государствами?» – вопрошал губернатор Фригольда. «Мы свободный народ. И чтобы не воображали ваши хозяева на Медине, мы перед вами не в ответе». Хьюстон явился на совещание уже на взводе, и у Холдена никак не получалось вернуть его к осмысленному продуктивному уровню ссоры. Пока что он наблюдал, слушал и пытался определить, чем больше вызван гнев губернатора: страхом, бессилием или самовлюблённостью. Страх был Холдену понятен. Бессильная ярость тоже имела смысл. Каждая планета, связанная с кольцом Врат, обладала своей биосистемой. И каждая попытка создать среду обитания для человека сталкивалась с новыми неожиданными препятствиями. Возможность торговать тем, что имеют, для многих означала грань между жизнью и смертью. Всяти, узнав, что он и верные ему люди отрезаны, был бы перепуган до мозга костей. Но чем больше говорил губернатор, тем больше Холден уверялся, что тот просто дермец. Фригольд независимое суверенное государство. Хьюстон ударил ладонью по столу. «Мы вступаем в торговые отношения на добровольной основе и не платим дань паразитам, вроде вас, сэр. Нет, не платим». Зал совета напоминал зал суда. Холден с Бобби сидели за низким столом, а губернатор с одиннадцатью членами его кабинета взирали на них сверху вниз, как судейская коллегия. Их стол был сделан из какого-то аналога дерева, темного и пятнистого. «Хьюстон» На фоне окна Хьюстон с коллегами выглядели черными силуэтами. Дизайн интерьера как орудие политики, что подчеркивалось личным оружием, без которого не появлялся ни один фригольдер. Холден покосился на Бобби. Та оставалась невозмутимой, только взгляд то и дело переходил от взирающих сверху людей к охране у двери. Прикидывала, кого снять первым, как обезоружить, где укрыться, куда отступать. Для Бобби такие расчеты были, как для иных, вязание. «Дело вот в чем», — вставил Холден, пока Хьюстон переводил дыхание. «Вы полагаете, что я здесь, чтобы торговаться? Это не так». Хьюстон оскалился. «Бог дал права всем свободным людям, и мы обходимся без тиранов, королей. Я понимаю причину вашей ошибки!» Холден повысил голос, но тон выдерживал все такой же дружелюбный. «Вы увидели военный корабль». которому на дорогу сюда потребовалась не одна неделя, и решили, что ожидаются переговоры. Световой лак затрудняет обмен мнениями, так что вполне разумно послать кого-нибудь сюда, дышать вашим воздухом, так вы что-то скажете, мы что-то ответим без задержки. Но дело в том, что союз перевозчиков уже всё решил. Мы не посредники. Мы не стремимся к полюбовному соглашению. Женщина, сидевшая слева от Хьюстона, придержала его за локоть. Губернатор откинулся назад. Любопытно. Холден чуть развернулся, обращаясь в пространство между сидящими, чтобы втянуть её в разговор. Мы здесь все взрослые люди, сказал он. И обойдёмся без притворства. Союз послал нас лично для того, чтобы не пришлось повторять одно и то же снова и снова с другими колониями. Хотят быть уверенными, что все следят за ситуацией, особенно ваши друзья и торговые партнёры с Оберона. Политическое шоу, презрительно бросил Хьюстон. Довольно забавно было слышать это от типа, высидающего на подмостках метра полтора высотой. Конечно, согласился Холден. Так или иначе, суть вот в чём. Вы отправили корабль сквозь врата, не получив допуска, что поставило под угрозу другие корабли, использующие врата. Кьюстон фыркнув пренебрежительно отмахнулся. А такие вещи не проходят без последствий, закончил Холден. Мы здесь только для того, чтобы известить вас об этих последствиях. Бобби чуть развернула свой стул, поставив его так, чтобы освободить ноги. Жест выглядел случайным, но он таким не был. Холден провёл ладонью по столешнице. Конечно, это не дерево, но материал такой же твёрдости и похожей фактуры. Хьюстон и его министры молчали. Он наконец добился их внимания. Осталось решить, как им воспользоваться. следовать инструкциям или внести в них маленькие поправки. Есть два пути, заговорил он, решившись на маленькие поправки. Первый. Союз на 3 года прекращает доступ Фригольда к вратам. Мы ещё не вышли на самообеспечение, подал голос один из членов кабинета. Вы сообщаете смертный приговор 300 людям. Вы сами так решили, посылая неавторизованный корабль через врата, напомнил Холден. Возможно, вы найдёте способ уплотнить расписание. Сумеете скорее накормить своих людей, вам ведь не? Но в течение 3 лет всякий корабль, проходящий врата Фригольда в любую сторону, будет уничтожен без предупреждения, без исключений. Связь через врата будет глушиться. Вы сами по себе. Или вариант 2. Губернатор Хьюстон отправляется с нами для суда и, возможно, долгой отсидки. Хьюстон фыркнул. Скроил такую мину, словно в рот ему попал кусок гнилья. Его соседи вели себя сдержанные. Из колонистов Фригольда получились бы отличные игроки в покер. «Вы забыли третий вариант», — заявил Хьюстон. «Послание к тирании — небезопасная роль, капитан Холден. Весьма рискованная». «О, вот тут давайте подсчитаем», — отозвался Холден. «Мы здесь, вас там наверху дюжина, четверо охранников у двери, шестеро», — поправила Бобби. Шестеро охранников у двери, не моргнув глазом, уточнил Холден. Если ограничить обзор сотнями метров этого здания, у вас полное преимущество в численности и вооружении. Но если взглянуть полукилометром дальше, у меня обнаружится военный корабль. На нём имеются ато и рельсовая пушка и 20 торпед. Чёрт побере имеется Эпштейнёвский двигатель, способный, если направить под нужным углом, превратить в стекло всё поселение. Значит, сила. Хьюстон покачал головой. Налогообложение всегда держится на пушках. Я скорее имел в виду аргументы против расстрела посланника, уточнил Холден. Сейчас мы уходим, возвращаемся на корабль. Через 12 часов после этого взлетаем. Если с нами на борту будет губернатор Хьюстон, вы снова сможете подавать Союзу заявки на переходы. Если нет, через 3 года мы пришлём кого-нибудь посмотреть, что тут делается. Холден встал, и Бобби повторила его движение с такой точностью, что на ногах оказалась раньше. Хьюстон подался вперёд, левой рукой упёршись в стол, а правой потянувшись к бедру, к рукояти оружия. Не дав губернатору ничего добавить, Холден направился к двери. Охрана взглядами отрезала его от Бобби и ждала сигналов Хьюстона. Боковым зрением Холден видел, как Бобби чуть спружинила ноги, смещая центр тяжести вниз. Она тихонько мычала себе под нос, только он не мог разобрать мотива. Когда они достигли дверей, охранники посторонились, и Холден перевёл дыхание. Короткий проход до вестибюля и дальше на немощёную улицу. Не сбавляя шага, он вытащил из кармана терминал. Алекс тотчас ответил на запрос связи. Как там дела? Мы уже возвращаемся, сообщил ему Холден. Посмотри, чтобы к нашему приходу люк был открыт. Погоня по пятам. Всё, может быть. Принял к сведению. Подогрею коврик у дверей. И а то. Вот, спасибо. Холден отключил связь. Ты правда думаешь, у них хватит дури ввязаться в игру? Удивилась Бобби. Я никогда не поставлю жизнь на человеческое благоразумие. Голос опыта. Мне уже случалось нарываться. Фригольдом назывались и городок, и планета, и солнечная система. Что получило имя первым, Холден не знал. Городок угнездился в долине между двумя хребтами. Лёгкий ветерок чуть па пахивал от цитатам и мяты, побочными продуктами той химии, на которой держалась местная биосфера. Солнце здесь было немного краснее, чем ожидал Холден, и тени синее, отчего возникало ощущение вечных сумерек или рассвета. Стайка местных псевдоптиц косяком пролетела над головой. Их широкие прозрачные крылья гудели в странной гармонии. По своему красивая планета. Сила тяжести в половину g, больше марсианской, меньше земной. А наклон оси и период вращения давали всего 8 часов дневного света и более длинную 9-часовую ночь. Две крошечные луны вращались в сцепке с крупной, массив в треть планетный. На большой луне имелась даже атмосфера, только жизни не было. Пока во всяком случае Если фрикгольд продержится ещё несколько поколений, кто-нибудь поселится и там, хотя бы ради того, чтобы избавиться от соседей. Таков уж, кажется, обычай человека тянуться к неведомому, а потом превращать его в то же самое, от чего бежали. Опыт подсказывал Холдену, что в тяге человечества во вселенную содержалось одна часть жажды приключений и открытий, на две части желания разбежаться с опостылевшими соседями. Странно было видеть рассенант лежащим на брюхе. Устройство корабля требовало такой ориентации при спуске в гравитационный колодец. Ему это никак не вредило, просто выглядело непривычно. Торчавшие с боку ато шевельнулись при их приближении, активные, беспокойные. Командный люк стоял открытым, к земле тянулся трап. На кромке люка сидел, болтая ногами, Амос, с винтовкой на коленях. Холден несколько удивился, не увидев с ним Клариссы. Бобби, подходя, помахала, и Амос махнул в ответ, но взгляда от дороги позади них не оторвал. Холден поднялся первым и обернулся, остановился между трапом и Амосом, поджидая взбирающуюся к ним Бобби. По направлению к городку кучкой стояли четверо. Не приближались, наблюдали. С такого расстояния не различить было, присутствовали ли они на совете или это кто-то новый. Бобби стукнула по панели, трап втянулся. Как прошло Амос поднялся и отступил от внешнего люка. Бобби включила закрытие дверей и повысила голос, перекрывая сервомоторы. "Вернулись без стрельбы. По-моему, счёт это победа". Открылась внутренняя дверь, и Амос убрал винтовку в шкафчик, выглядевший при такой странной ориентации ящиком комода. Холден прошёл вдоль стены, направляясь в рубку, которая полагалось быть наверху, а сейчас она оказалась слева. "Рад буду отсюда выбраться", бросил он на ходу. Амос улыбнулся обычной пустой и дружелюбной улыбкой и пошёл за ним. Наวาม и с Алексом сидели в амортизаторах, разыгрывая сложную боевую позицию, игра, к которой они пристрастились в последние пару лет. Холден ободрился, увидев у них на экранах изображение дороги, ведущей от корабля к городку. Как бы ни убивали время за местными, они приглядывали на всякий случай. "Эй, капитан!" протянул Алекс, подчёркивая ковбойский выговор. Ну что, можно собирать пожитки и уматывать потихоньку. Ждём 12 часов, сказал Холден, усаживаясь в своё кресло. Шарниры не повернулись. При постоянном тяготении планеты все амортизаторы были зафиксированы, и рабочие посты установлены соответственно. Наоми, извернувшись, взглянула на него. 12 часов, зачем? Я малость пересмотрел условия, объяснил он. Сказал, что если они выдадут нам губернатора для суда, карантина не будет. Наоми вздёрнула бровь. А Союз об этом знает? Отправлю сообщение, когда двинемся обратно. Думаешь, Драмер это проглотит? Капитан меняет правила? Амос, пожал плечами. По мне дело ясное, как нос на лице. Если она не оставила место для манёвра на этот случай, сама виновата. Я не собираюсь наказывать всю колонию за дела нескольких управленцев, объяснил Холден. Хорошие парни не прибегают к коллективным наказаниям. Без 12-часового уведомления, уточнила Номи. Холден пожал плечами. Это окно позволит им сделать выбор. Если у них будет шанс выбрать другое, а не упрутся, у меня будет полегче на душе. Мы хотя бы попытались. Полегче в смысле не загрузёшь себя на смерть? Не на смерть, согласился Холден, откидывая взгляд в гель. В голове и плечах стало прохладно. Но всё равно мне не нравится всё это дело с отрезать народ от самого необходимого. Соглашался бы взять на себя союз, когда был случай, заметил Алекс. Тогда распоряжался бы по-своему. Хотелось бы верить, ответил Холден. 12 часов для Фригольда ночь и часть дня. И маловато времени, чтобы сообщение прошло от Тросся к Медине и к президенту Союза перевозчиков и вернулось обратно. Если Драмер впадет в раж, ответ от нее захватит их на разгоне к Медине. Если бы мог, Холден дал бы Фригольдерам больше времени на раздумья. Но скорость света есть скорость света. Как иронично соотносятся угрозы и масса. Сообщения, голоса, культура, беседы обгоняют самые быстрые корабли. Это по меньшей мере придает особую важность убеждению и аргументам. Передать с планеты на планету идеи легко. Перевозить предметы трудно, но это при условии, что те на другой стороне готовы слушать и менять свои взгляды. Во всех прочих случаях оставались как в старь военные корабли и угрозы. Холден спал, когда наконец пришёл ответ. Просыпайся, позвала Номи. У нас посетитель. Он протёр глаза, свесил ноги на стену, ставшую теперь полом, ладонью пригладил волосы и тупо уставился на экран. Перед кораблём собралась толпа. Пару лиц он помнил по вчерашней встрече. А посреди толпы был губернатор Хьюстон, прикрученный к широкой серой керамической тачке. Облегчение, разлившееся по всему телу, умирялось лишь перспективой многомесячного полёта с разжалованным губернатором на борту. Холден включил связь. Говорит капитан Холден: "Погодите, мы выходим". Осторожный посоветовала Наоми. Не верь глазам своим. Точно, согласился он и вызвал рубку. "Алекс, ты там? Спит", отозвалась Кларисса. "Я прогрела ото. Амос и Бобби уже идут к шлюзу. Если это ловушка, то весьма неудачная". "Спасибо", поблагодарил Холден и вдоль лифтовой шахты пошёл к шлюзу. Ему навстречу неслись голоса Бобби и Амоса. "Предупредите, если от меня потребуется не только наблюдение", попросила Кларисса и прервала связь. Когда открылся люк, Холден спустился по трапу первым. Остралица-женщина с густой сединой в чёрных, стянутых узлом на затылке волосах выступила вперёд. "Капитан Холден, начала она. Я исполняющая обязанности губернатора Сэмпл Маркс. Мы принимаем требования вашего правительства". "Благодарю вас", отозвался Холден, пока Бобби сезжала к нему по трапу. Тамас, позвякивая винтовкой, следовал за ней. Мы подаём официальную претензию к союзу за вмешательство в наш суверенитет, продолжала Маркс. Это внутреннее дело Фригольда. Предоставляю вам решать дело с союзом, ответил Холден. Спасибо за гибкость в этом вопросе. Мне не хотелось запирать вашу систему в карантин. Глазами Маркс сказала, а мне, здаётся, хотелось, но промолчала. Бобби подняла пленника на ноги. Не считая красных пятен, лицо Хьюстона было пепельно-серым. Он определённо не в себе. "Эй!" окликнул Амос. И выждав, пока Хьюстон найдёт его взглядом, продолжил: "Я, Амос, и Бобби, мы уже исполняли такие обязанности, так что установились правила, которые вам стоит очень внимательно выслушать".